Потоку машин приходится ждать, пока ребенок с хворостиной перегонит через шоссе отбившуюся от стада коров. Деревня, думает он, неумолимо вторгается в город. Скоро на Ронде-Бош-Коммон снова будет пастись скот. скорая история вновь завершит полный круг. Ну, вот он и дома».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 Придется провести ночь в темноте, но он слишком подавлен для каких-либо действий. «Провались оно все в тар-тарары», думает он, опускаясь в кресло и закрывая глаза. Когда наступают сумерки, он, стряхнув оцепенение, выходит из дома, загораются первые звезды пустыми улицами.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 понура, вынимающий укором Лоис Лейн. Примечание? Персонаж эпопеи о Супермене, журналистка, в которую он влюблен. За компьютером сидит в полусвете молодой человек, никогда им прежде не виданный. Молодой человек недовольно хмурится. «Вы кто?» – спрашивает он. «Дэвид Лури». «Да? И что?»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 впервые приехавшим в Лондон, посетившим Пантомиму и видевшим, как Джек-победитель великанов, размахивая мечом, беспечно разгуливает по сцене, защищенной написанным на его груди словом «невидимка». Вечером он из будки телефона автомата звонит Люси.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 О том, что дом ограблен, он не упоминает. Зачем обременять Люси своими заботами? «Как Петрус?» — спрашивает он. «Помогает тебе или все еще никак не разделается с постройкой дома?» «Петрус очень меня выручает. И другие тоже». «Ну что ж, если понадоблюсь, я готов сразу вернуться, ты только скажи». «Спасибо, Давид».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 каковых он слушал без должного внимания. Женщина, стоящая перед ним, уже расплачивается. У Эллен еще остается время для следующего вопроса. «Каким должен стать, а как вы поживаете, Дэвид?» А у него для ответа «Превосходно, Эллен, превосходно».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 Покупки не только хлеб до да масла, но и те маленькие радости, которые позволяет себе одинокая женщина, настоящее сливочное мороженое с настоящим миндалём и настоящим изюмом, завозное итальянское печенье, плитки шоколада, плюс пакет гигиенических прокладок, расплачивается Эллоин кредитной карточкой.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 Этим двоим запертым на Вилигвичволли, изнуренным, удушающим летним зноем, рвены, выслеживаемым ревнивым мужем Терезы, предстояло бродить по унылым покоем и петь о своей одолевающей препятствии страсти. Тереза чувствует себя узницей, негодование сжигает ее.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 Такой, он задумал свою оперу, камерной пьесой о любви и смерти с пылкой юной женщиной и некогда пылким, но уже поостывшим мужчиной постаршим. Пьесу, действие которой оттеняется сложной тревожной музыкой, английским пением то и дело норовящим перейти на вдохновенный итальянский. Если говорить о форме, концепция неплоха.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 Он высох, источник всего. Голос Байрона так слаб, так неверен, что Терезе приходится...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 Стараясь работать как можно быстрее, стараясь не выпустить дорезу из рук, он пробует набросать начальные страницы либретта. «Перенеси слова на бумагу», — говорит он себе. «Сделаешь это, дальше пойдет легче. Тогда наступит время поискать у мастеров, у как к примеру, возвышенные мелодии и, возможно, как знать, да, возвышенные идеи».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 а обок нее скромное трио — виолончель, флейта, фагот, заполняет паузы или вставляет между стров скупые замечания. Сидя за письменным столом и глядя в заросший садик, он дивится тому, чему научила его маленькая батша.